Глава 47 «Дыши!» — сказала Сильфида. Кэлен выдохнула ее и вдохнула обычный воздух. Она снова была в замке волшебника. И здесь ее ждал сюрприз. Отклонившись вместе со стулом назад и положив ноги на стол, в комнате Кола сидела знакомая личность в алой обтягивающей одежде. Кэлен села на парапет и стала ждать, когда ощущения придут в норму. Передние ножки стула стукнули об пол. «Итак, блудная мать-исповедница наконец-то вернулась?» Кэлен спрыгнула на пол и, покачнувшись, едва не упала. Перед глазами у нее все кружилось. «Кара, что ты здесь делаешь?» Кара взяла Кэлен под руку. «Ты лучше сядь, пока не придешь в себя!» «Все в порядке», — Кэлен оглянулась через плечо. «Спасибо, Сильфида». «Вы желаете путешествовать?» Жутковатый голос Сильфиды отразился от стен. «Нет, я уже достаточно путешествовала. Я останусь». «Когда вы пожелаете путешествовать, позовите меня, и мы отправимся. Вы останетесь довольны». «Не уверена», — пробормотала Кэлен. Сельфида опустилась в колодец и, казалось, растаяла в жидкой ртути. «Она ужасно общительная», — заметила Кара. «Она и меня пригласила путешествовать, а потом сказала, что у меня нет требуемой магии. Она то и дело вылезает оттуда и смотрит на меня со своей жуткой улыбкой». «Кара, что ты здесь делаешь?» Кара посмотрела на Кэлен странным взглядом, и покачала головой. «Когда магистр Рал прочел твое письмо, ему потребовалось немного времени, чтобы вычислить что-то и задумала. Бердина рассказала ему, как ты привела нас сюда искать тот отчет о процессе. Он спросил у Сильфиды, но она не сказала ему, куда тебя отвезла. Магистр Рал решил, что раз Сельфида не спит, как он думал, небезопасно оставлять ее в одиночестве». Он сказал, что другие люди, вроде сестры Тьмы и Марлина, могут попытаться проникнуть сюда с ее помощью. Кэлен об этом не подумала. Сильфида — всего лишь устройство, и ей все равно, кого возить, лишь бы у этого человека была нужная магия. — И он оставил тебя тут дежурить? — Он сказал, что не может сидеть здесь все время и сторожить Сильфиду. Кара гордо вздернула подбородок. Он сказал, что Мортсит – лучшие охранники, так как мы можем остановить любого волшебника. У волшебников древности, кстати, наверное, были те же сложности с Сильфидой, раз они установили дежурство возле нее. Кола писал, что враг пробовал проникнуть в замок через Сильфиду, и только сообразительность дежурного помогла предотвратить беду. «Ты хочешь сказать, что Ричард привел тебя сюда и просто оставил?» «Нет. Он потратил уйму времени, чтобы найти сюда путь, где можно пройти без магии. Он не хотел по нескольку раз на день приводить сюда смену и, кроме того, не хотел, чтобы мы чувствовали себя здесь, как в тюрьме. Мне все это не нравится, потому что мы должны охранять магистра Рала, а не эту серебристую штуку. Но рассудив, что охраняя ее, мы охраняем магистра Рала, я согласилась нести дежурство». Кэлен наконец смогла прочно стоять на ногах. «Если бы мы знали, что Сельфида не спит, и своевременно поставили бы охрану, Марлин не смог бы сюда проникнуть, и сестра тьмы не наслала бы на нас чуму». У Кэлен сжалось сердце от запосталого сожаления. «Они могли все это предотвратить, и тогда, сейчас, ничто бы не угрожало ее людям, ее миру, ее любви». Осознание того, что эта возможность так бездарно упущена, причиняло ей почти физическую боль. Еще магистр Рал хотел, чтобы я дождалась твоего возвращения от женщины-ведьмы на случай, если тебе будет нужна помощь. Ричард знал, куда я отправилась? Сельфида ему не говорила, но он заявил, что все равно знает, и сказал, что ты отправилась к женщине-ведьме. Он знал... «И не помчался за мной?» Кара склонила голову на плечо. «Я тоже была удивлена. Я спросила его, почему бы ему тебя не догнать. А он ответил, что любит тебя, но ты не его собственность». «Правда? Ричард так сказал?» «Да», — Кара ухмыльнулась. «Ты хорошо обучила его, мать-исповедница. Хвалю». А потом он пнул стул. «Мне кажется, он повредил ногу». Но магистрал это отрицает. «Значит, Ричард на меня рассердился?» Кара закатила глаза. «Мать-исповедница, ведь это же Ричард, глупый мужчина, который тебя обожает. Он не рассердился бы на тебя, даже если ты велела бы ему жениться на Надине». Кэлен едва не задохнулась от внезапного приступа боли. «Почему ты так сказала?» Кара нахмурилась. Я всего лишь имела в виду, что он никогда на тебя не рассердится. Я думала, ты улыбнешься, а не подскочишь, будто я откнула тебя своим эйджелом. Мать-исповедница, он любит тебя. Он устал, он встревожен, но он не сердится на тебя. А стул все же сломал. Кара потеребила прядь своих белокурых волос и опять ухмыльнулась. Он сказал, что стул дал ему повод. «Понятно». Казалось, Кэлен не находит удовольствия в шуточках Кары. «И долго я отсутствовала?» «Почти два дня. И я жду, что ты мне расскажешь, как тебе удалось проскользнуть мимо стражников у моста. Был снегопад. Они меня не заметили». По лицу Кары было видно, что она этому не поверила. Она опять как-то странно посмотрела на Кэлен. «И ты убила женщину-ведьму?» «Нет». Кэлен не хотела говорить на эту тему. «Чем занимался Ричард в мое отсутствие?» «Ну, сначала он попросил Сельфиду отвести его к храму ветров, но она сказала, что не знает такого места. Тогда он отправился на гору Киммермост». «Он отправился туда?» Кэлен схватила кару за руку. «И что он нашел?» «Ничего». Он сказал, что храм ветров был там когда-то, но теперь его нет. Кэрин отпустила руку Кары. Он поехал на гору Кимермост и уже вернулся. Ты же знаешь, магистра Рала, если он вобьет себе что-то в голову, то превращается в ураган. Солдаты, которые ездили с ним, совсем измотаны. Они говорят, что скакали почти всю ночь. Магистр Рал ждал, что ты вернешься вчера вечером, и хотел тоже к этому времени быть во дворце. Когда ты не вернулась, он очень терзался, но, тем не менее, не пустился за тобой. Всякий раз, когда ему приходила в голову такая мысль, он перечитывал твое письмо, и вместо того, чтобы отправиться за тобой, снова начинал расхаживать взад и вперед. «Пожалуй, письмо было излишне суровым», — опустив глаза, проговорила Кэлен. Магистр Ралл показал его мне. Лицо Кары было непроницаемым. Иногда необходимо пригрозить мужчине, чтобы он не думал, будто только он имеет право всем указывать, что надо делать. Я ему не угрожала. Кэлен подумала, что сказала это слишком жалобным тоном. Какое-то мгновение Кара смотрела ей прямо в глаза. «Наверное, так». Стул, должно быть, действительно дал повод магистру Ралу. Я сделала то, что должна была сделать. Ричард должен был это понять. Пожалуй, мне лучше пойти и все ему объяснить. Кара махнула рукой в сторону двери. Вы с ним разминулись. Он был здесь недавно. Он приходил узнать, не вернулась ли я. Он, наверное, очень встревожен. Бердина рассказала ему о книге, которую ты искала. Он ее нашел. Кэлен в изумлении заморгала. Он нашел ее? Но мы же все перерыли. Ее там не было. Как же ему удалось ее отыскать? Он отправился в место, которое назвал анклавом первого волшебника, и там нашел эту книгу. У Кэлен отвисла челюсть. Он вошел туда? Он вошел в анклав первого волшебника? Один? Без меня? Ему нельзя было этого делать? Анклав – опасное место. В самом деле, – Кара скрестила на груди руки, – и, конечно, тебе никогда не придет в голову такая глупость, как отправиться в одиночку в какое-нибудь опасное место. Ты должна сделать выговор магистру Ралу за столь опрометчивое поведение и привести в пример собственное благоразумие. Внезапно Кэлен все поняла. Ричард выполнил ее просьбу и не пустился за ней в догонку, Но Кара решила рискнуть. Даже при том, что она не любила магию, Кара пыталась догнать Кэлен, чтобы ее защищать. Кара... кротким голосом сказала Кэлен. — Прости, что я тебя обманула. Кара равнодушно пожала плечами. — Я всего лишь телохранитель. Ты мне ничем не обязана. — Нет, обязана. И ты не всего лишь телохранитель. Ты нас защищаешь, но ты нечто большее. Я считаю тебя своей подругой. Ты сестра по Эйджелу. «Я должна была предупредить тебя, но боялась, что ты станешь меня отговаривать, и Ричард рассердится на тебя за то, что ты меня не остановила. Мне этого совсем не хотелось». Кара ничего не сказала. Кэлен снова нарушила неловкое молчание. «Кара, прости. Я обманула тебя. Ты сестра по Эйджелу. Я должна была доверить тебе свою тайну. Пожалуйста, Кара, я была не права». Прости меня, я тебя умоляю. Улыбка наконец осветила лицо Кары. Мои сестры по Эйджелу. Я прощаю тебя. Кэлен тоже выдавила из себя слабую улыбку. Как ты думаешь, Ричард поймет? Кара скорчила удивленную рожицу. Ну, его уговорить тебе будет куда проще. Не так уж трудно заставить мужчину перестать хмуриться. Мне жаль только, что я не принесла с собой хорошие новости и не смогу заставить его улыбнуться. В дверях Кэлен остановилась. А что делала Надина, пока меня не было? Ну, я в основном стерегла здесь Сельфиду, но видела, как Надина раздавала служанкам травы, которые могут помочь избежать заражения. Еще она помогала Дрефону. Магистрал попросил ее пойти к травникам и удостовериться, что они не обманывают людей. Город наводнен шарлатанами. Одним словом, и она, и магистрал были слишком заняты, чтобы встречаться на коротке. Если ты спрашиваешь меня об этом. Кэлен постучала пальцем по косяку. Спасибо, Кара. Она посмотрела в синие глаза муртит. Здесь водятся крысы. Как ты с этим справляешься? «Есть вещи куда хуже, чем крысы». «Действительно, есть», – прошептала Кэллен.